Ты счастливо отделался, я уж подумал, тебе конец. Представь, я так думал. Маленькая птичка вспахнула с дерева, под которым они сидели, и начала перелетать с куста на куст. Феннер следил за ней без интереса, во рту пересохлый. Вдруг раздался крик, и они повернули голову. Похоже, что-то нашли. Феннер с трудом поднялся и последовал за бренноном Оба направились в ту сторону, откуда раздался крик. Двое полицейских, склонившись, рассматривали то место, куда показывал третий. Земля скопана хотя и забросана листьями и ветками. «Копайте здесь», — приказал Феннер, усаживаясь неподалеку. Бреннан кивнул. Два полицейских вернулись к сараю, принесли заступы и, сбросив китель, принялись за работу. Было жарко, и они изрядно попотели. Вдруг, бросив копать... Один из них наклонился и рукой начал отбрасывать землю из ямы. Появился запах, заставивший Феннера поморщиться. Из ямы показалась человеческая голова, густо облепленная землей. Феннер встал и подошел поближе. «Покойник, капитан!» — полицейский снизу поглядел на Бреннена. «Там их должно быть трое», — сказал Феннер. «Поехали отсюда, капитан». «Прямо в управление. Дело срочно». Бреннан пообещал полицейским, что пришлет за ними грузовик и врача, и они с Феннером пошли к машине. «Надо было догадаться, когда дома Гриссон купила клуб», — пробурчал Феннер. «Ясно же, что на деньги из выкупа». Он залез в машину, показав Бреннану на место водителя. Бреннан помешкал, прежде чем завести двигатель. «Почему ты так решил?» Это совсем не трудно. Маг сказала, что деньги ей дал Шульберк. Ведь он скупает ворованные деньги. Он и купил у них деньги Блендиша. Джонни сказал мне перед смертью, что банда Гриссен приехала сюда следом за Райли. Таким-то образом они обнаружили, что Райли похитил дочь Блендиша, не догадались, что привести ее он может только в логово Джонни. Гриссенс банда явился сюда. Они убили Райли и остальных и забрали девушку. Глендиш заплатил выкуп Гриссеном в то время, как все думали, что он платит Райли. Получив выкуп, Ма тут же купила Парадис. Все для них сложилось прекрасно. Искали-то Райли, в то время, как они были вне всяких подозрений. Но доказательства, спросил Брэннон. Даже если мои ребята откопают Райли и его приятелей, это еще не будет означать, что их убила Ма Джонни мертв, и у нас нет никаких улик. Верно кивнул Феннер. Наказательства мы должны найти. Знаешь, что я думаю? Что же, Супермен? Брэннон вел машину на предельной скорости. Они уже ехали по шоссе. «Я думаю, что дочь Блендиша находится в Парадизе». Бреннон, повернувшись, уставился на него. «Смотри, куда едешь!» — закричал Феннер. Бреннон затормозил и остановился на обочине. «Куда ты клонишь?» «Помнишь, Дойл обнаружил наверху в клубе запертую комнату?» «Клянусь, она там». «Ну, скоро мы это выясним», — Брэннон вновь вырулил на шоссе. «Это будет трудно. Клуб напоминает крепость. Пока мы туда ворвемся, они убьют ее или переправят куда-нибудь. Бленди захочет получить дочь живой. Надо все хорошенько обмозговать, Брэннон». «Ну, давай обмозгуем. Куда это нас приведет, а?» «Не знаю», — ответил Фленнер, закурив. «Ну, — Дай мне подумать. Следующие полчаса прошли в молчании. Бреннон сосредоточился на дороге, а Феннер усиленно думал, хотя голова у него раскалывалась от боли. Когда они подъехали к небольшому городку, и Бреннон сбросил скорость, Феннер заговорил. — Надо забрать Анну Борг. Она знает, что Райли и грисон встретились у Джонни. Она наш единственный свидетель. Главное, чтобы ее не успели убрать сейчас. Кроме того, постоянно бывая в клубе, она, возможно, знает...